Глава третья. Сэр Морель, я бы хотел переброситься с вами парой фраз, если вы можете уделить мне немного времени. Я точно рассчитал свое движение, чтобы любой случайный наблюдатель решил, будто мы достигли выхода из конференц-зала одновременно благодаря простому стечению обстоятельств. медведи подобный шахтер обернулся ко мне, с тонким пониманием оценил обстановку, и едва заметно кивнул своим помощникам. Они вышли следом за техножрецам и бумагом Ракой. Арнольфом и Прайк, которые все еще очень мило кипятились. Мы остались в конференц-зале с Кастин и Браклау. Майор присоединился к конференции вскоре после того, как Кастин взорвала собрание своим выступлением и перенял у нее труд по технической ориентировке персонала станции. Теперь оба офицера склонились над планшетами данных, уточняя свою стратегию защиты установки. Арнольф, Прайк и их прихлебатели, как оказалось, были весьма готовы помочь, особенно после того, как вид моего пистолета слегка прочистил застоявшийся ток дискуссии. Несомненно, бюрократы забеспокоились о том, что вооруженные орки доберутся до них, если их гильдия не сделает всего возможного, чтобы помочь нам, а если не зеленокожие, то уж я до них доберусь точно. Несколько солдат пробегали в конференц-зал обратно, устанавливая доски для карты большой чайник с заваркой из листьев танна. Похоже, это место должно было стать нашим командным пунктом. По крайней мере, на некоторое время. Кастин утверждал, что это было идеальное место для наблюдения, с которого можно управлять войсками но я подозревал, что ей просто нравился вид из окна. Я находил обнадёживающим постепенное превращение гражданской декадентской атмосферы в целеустремлённую военную. Как к этому относился шахтер, я не имел ни представления, ни желания выяснять, если уж что ну, то пошло. «Конечно. Чем я могу помочь?» – спросил Марель. Я налил себе чашку танного чаю, вторую предложил ему. Секунду помедлив он принял её, осторожно отхлебнул и, кажется, оценил. Хотя вкус вальхальского напитка был хорош отнюдь не для каждого. «Ранее вы упомянули, что некоторые из ваших шахтеров пропали при загадочных обстоятельствах. Вы не хотели бы рассказать подробней? Выражение некоторого удивления промелькнуло в грубых чертах Мореля. «Я полагаю, что после каменной стены, на которой он так долго наталкивался в других здешних фракциях, он не ожидал интересы от нас. Пятеро человек в течение чуть более месяца. Это может показаться не таким уж большим числом по сравнению с шестисотенным объемом рабочей силы, но поверьте, нам это не безразлично». Морель пожал плечами. «Ну, конечно же, администратам и механику снуплевать. Они просто долбят одни и те же старые слова о том, что потери находятся в пределах приемлемых статистических параметров». «А ваше мнение?» – спросил я. Морель отхлебнул чая, формулируя в голове ответ, но я предвосхитил его. «Мне необходимо знать, что вы чувствуете нутром. Пожалуйста, не будьте осторожны в своей оценке». Он рассмеялся и посмотрел на меня с уважением. «Это хорошо. Дипломатия все равно не мой конек. Шахтер вновь в отхлебнул. надхлебнул. «Что-то здесь не то творится, скажу я вам, но не спрашивайте что. Это нам и нужно выяснить», — ответил я. Кастин прервала свой разговор с Браклау и кивнула. «Именно», — подтвердила она. Браклау тоже наклонил голову. «Конечно же. Не имеет смысла укреплить это место, если враг уже здесь, с нами». «Вы полагаете, у нас в туннелях Орки?» — побледнел Морель. чтобы он не предполагал по этой проблеме, такова он явно не ожидал». Я с сомнением покачал головой. Это возможно, но укрываться и убивать людей по одному – это не совсем в их стиле. И я не понимаю, как они могли добраться сюда так скоро. Добавила Кастин, бросив взгляд на карту полушария, и к стене поблизости от ее кресла. Им понадобилось больше шести недель для того, чтобы доползти до нас от места крушения. Если бы выдвинувшийся вперед отряд убивал ваших шахтеров, они должны были бы проделать весь путь вокруг планеты за несколько дней после прибытия, а я пока что не видела у них и следа возможности к такому быстрому развертыванию. Если только они не телепортировались. Предложил я как вариант. Это случалось. Орочи от ряды доставлялись на место с помощью телепортера, например, несколько раз во время кампании на Армагеддоне. А мы не слишком спешим отмести другие возможности. Рассудительно вставил Браклау. Могла это быть просто серия несчастных случаев в конце концов. Это кажется мне маловероятным. Морель принялся разглядывать схему на противоположной стене, Блуждающие и извивающиеся линии на ней походили на детальный план тарелки «Полный макарон». Но, как я понял, это была карта туннели под нами, где бесчисленные поколения шахтеров добывали драгоценный лед, пригодный для переработки в Прометии. В действительности поколений было приблизительно 5, Перерабатывающая установка на семи орехалки была относительно новой. «Можете обозначить места, где пропадали шахтеры? спросил я. Это должно было что-то нам подсказать. Мораль кивнул, взял со стола пища и и быстро отметил на карте нужные точки. Я понял, что он уже проделывал это раньше, несомненно пытаясь найти какую-то связь самостоятельно. Я вгляделся в покрытые линиями лист, переводя в уме схему в трехмерную картину и пытаясь прочувствовать ее объем. Как я уже отмечал в другой части архива, у Кайна имелась сверхъестественная способность понимать структуру подземных переходов, возможно развившиеся с детства проведенного в мире Улье. И все же, если в пометках и была какая-то последовательность, она от меня ускользала. «Что-нибудь заметили?» – с надеждой спросила Кастин, который было известно о моих инстинктах туннельной крысы из моих же отчетов по граволакскому инциденту. Я покачал головой. «Между этими точками нет никакой очевидной связи. Я постучал по одной из них ногтем. Например, эта галерея заканчивается тупиком. Нападающему пришлось бы пробраться мимо всей смены рабочих и остаться незамеченным». «А это просто невозможно!» – подхватил Морель что просто требовало следующего вопроса, который Браклоу оказался так любезно озвучить. «Если только отвечает за все это не кто-то из персонала установки». Начал он, но замолкв, увидев, как мрачнело лицо Мареля. «Если вы хотите обвинить кого-то из моих людей в убийстве, то вам лучше постараться найти чертовски хорошее доказательство этого». «Никто никого ни в чем не обвиняет». Утешил я, сдерживаясь, чтобы не добавить мысленно произнесённое «пока что». «Вы поставили нас в известность о потенциально важном нарушении безопасности, и все, что мы стараемся сделать, это прояснить обстоятельства до конца. Если это спасет остальных моих людей, я только рад помочь». Отступил шахтер, в определенной мере, смягчаясь. «Рад слышать это». Я вновь кинул долгий взгляд на карту шахтных разработок, как будто глубоко задумавшись. «Но я не думаю, что мы решим проблему, обсуждая ее за чашкой чая». «Что же вы предлагаете?» спросила Акастин. Я вздохнул с тщательно выверенной показной неохотой и покачал головой. «Мне просто придется отправиться вниз и осмотреться самому», — сказал я. «Конечно, если вы читали мои мемуары хоть с долей внимания, то вам покажется, мягко говоря, не нехарактерной для меня такая видимая готовность поставить себя в опасное положение. Но постарайтесь взглянуть на вещи с моей стороны. Если бы я оставался наверху, пока готовилась барона...» у меня был бы немалый шанс вновь оказаться на здешнем пробирающем до костей холоде, и я был бы более чем не рад такой перспективе. Не говоря уже о том, что на подходе была Орда зеленокожих. Конечно, они не ожидались полной силе еще около 24 часов, но это ничуть не уменьшило пыл того передового отряда, который мы встретили. И кто знает, сколько еще их могло незамеченными ошиваться вокруг, ожидая, когда им представится неосторожная мишень. Туннели, с другой стороны, были той средой, в которой я чувствовал себя как дома, я мог сражаться в замкнутом пространстве с любыми тварями, какие бы ни окопались там, внизу. К тому же я не был один. чтобы там не привыкло расправляться с одиночными невооруженными гражданскими, его ждет большой сюрприз, если он рискнет наброситься на отряд солдат с лазерными ружьями. В общем, я был достаточно уверен, то, что мы встретим на темных нижних уровнях тоннелей, не будет представлять такой угрозы моему благоденству, как идея болтаться снаружи, будто хорошо примороженная приманка для орков. Как оказалось, в этом предположении я был не вполне прав, А еще точнее, катастрофически ошибался. Но в тот миг у меня не было ни малейшего резона предполагать, к чему в конечном итоге приведет наше расследование пропас шахтеров. За свою жизнь я повидал немало достопримечательностей и произвести на меня впечатление довольно непросто. Но я вынужден признать, что даже сегодня, спустя почти столетие, ледяные пещеры семьи Орехалки занимают особое место в моей памяти. Не знаю, что думали о них солдаты. Но для рождённой и взращённой в туннелях крысы вроде меня они были весьма захватывающим зрелищем. Хотя широкие шахтные галереи разбегались в стороны далеко за пределы действия иллюминаторов, там никогда не было по-настоящему темно, окружающий нас лёд отражал свет, и он рассеивался вокруг, куда хватало глаз, чуть дрожащим голубоватым сиянием. Каждая неровность стена отражала и преломляла световые лучи, мы продвигались вперед сквозь непрерывное сияние призрачных несуществующих звезд. Наши ботинки легко похрустывали по покрытому изморзью полу, дыхание вырывалось видимыми облачками при каждом выдохе, но здесь, внизу, вдали от раздирающего ветра, температура казалась недостаточно приемлемой. Это было определенно не хуже того, что можно было испытать в любой вальхальской казарме, когда солдатам удавалось включить кондиционеры. К такому я привык. Здесь было даже достаточно тепло для того, чтобы вернулся характерный запах Юргена, хотя, ко всеобщему удовлетворению, и приглушенный. Я запросил в качестве поддержки отряд Лустига, так как после наших приключений на Гровалаксе был вполне уверен в их способностях, да и знакомые лица солдат вместе с молчаливым сержантом дали весьма необходимый подъем моему настроению. Я отказался от предложенного нам проводника из числа шахтеров, потому как был уверен в своем чувстве направления. Да и если бы здесь внизу действительно оказались орки, последнее, что мне было нужно, это истеричный гражданский, который будет мешаться под ногами и непременно влезет в самые гущу перестрелки. На первых стадиях нашего спуска мы пересекли суету верхних выработок, где шахтеры и сервиторы основали туда-сюда по широким, хорошо освещенным проспектам, напоминающим улицы Вальхальского пещерного города. Мимо то и дела пролетали самоходные вагонетки для руды, полные поблескивающего льда. Они бесцеремонно заставляли всю остальное страницу с их пути. Но по мере того как мы проникали дальше, углубляясь в менее разработанные переходы, вокруг становилось теснее и темнее. Пока весь свет не сжался до той иллюминации, которую мы несли при себе. Время от времени до нас долетали звуки деятельности с основных галерей, где коллеги мореля все так же продолжали откалывать драгоценный лед с помощью приспособлений, тревожно похожих на мелты, которые мы использовали в качестве оружия. Через час или около того нашего постепенного спуска затихли и они.